Это все-таки был подпоручик Лихутин. Он самый. Щелк-щелк, выключатель защелкал в соседней уж комнате. Так же он прощелкал и в третьей. Этот звук встревожил и Мавру. И когда она из кухни прошлепала в комнаты, то ее охватила так густо совершенная темнота. И она проворчала. «Да что же это такое?» Но из тьмы раздался сухой, чуть сдержанный кашель. «Уходите отсюда!» «Да как же это, барин?» Кто-то ей из угла просвистел повелительным негодующим шепотом. «Уходите отсюда!» «Да как же, барин? Ведь за бары не надо прибрать. Уходите вовсе из комнат!» «И потом, сами знаете, нестелены постели. Вон, вон, вон!» И едва она вышла из комнаты в кухню как к ней в кухню пожаловал барин. «Убирайтесь вовсе из дому!» «Да как же мне, барин!» «Убирайтесь! Скорее убирайтесь!» «Да куда же мне деваться?» «Куда, знаете, сами! Да чтоб ноги вашей!» «Барин! Не было здесь до завтра!» «Да барин же!» «Вон! Вон! Вон!» Шубу ей в руки, да в дверь. Заплакала маврушка.